Случайная встреча Эта клиника не только помогла мне восстановить душевное равновесие, но и подарила одну удивительную встречу, которая изменила все мое представление о мире, любви и судьбе. Я смирилась с тем, что мое уродство никогда не привлечет мужчину, и я вынуждена буду остаться навсегда одна. Возможно, именно поэтому я подсознательно избегаю общества с представителями мужского пола. Но одна случайная встреча изменила все. Здесь я встретила человека, с которым хочу быть вместе. И это не то чувство, которое я испытывала к Сергею. Сейчас я понимаю, что это чувство было простой влюбленностью и животной страстью. Оно не имеет ничего общего с любовью. Мы познакомились случайно. Мы познакомились случайно. Обычно я общаюсь только с женщинами, которые находятся здесь. Мужчины для меня словно размытые пятна. Я стараюсь не смотреть на них, потому что они – моя угроза. Каждый мужчина – это потенциальный самец, который может причинить мне боль, а я уже устала от боли. Илья подошел ко мне первый и спросил, не хочу ли я сыграть с ним в шахматы. Я испугалась, но когда увидела его добрый взгляд, немного успокоилась. Я честно призналась, что играю на уровне пятилетнего ребенка. Не знаю почему, но в шахматах у меня всегда были проблемы. Мне сложно принимать аналитические решения и грамотно выстраивать план победы. Илья сказал, что шахматы – это всего лишь повод, чтобы приятно провести время. И я согласилась. Он заверил меня, что сам играет ненамного лучше. Затем мы стали с ним читать и обсуждать русских классиков. Я никогда не интересовалась стихами Пушкина и Лермонтова. Просто учила их, потому что в школе заставляли. Но с Ильей я снова окунулась в этот удивительный мир русской культуры. Он так красиво читал стихи, что иногда мне хотелось плакать. Я искренне полюбила всех тех поэтов, которых раньше не понимала, а потом он предложил мне учить стихи наизусть и рассказывать их друг другу. С этого момента моя призрачная мама стала приходить реже. И не потому, что я этого хочу, просто по какой-то причине я вижу ее теперь нечасто. Но я отчаянно боролась за нее. Каждый раз, когда она снова появлялась, я уговаривала ее приходить чаще. Я рассказывала ей, что мне говорят психиатры на ее счет, Иногда ее это расстраивало, иногда веселило. Я рассказывала ей то, что не рассказывала своей настоящей матери. И она поддерживала меня. Она советовала мне, как мне лучше ответить, помогала учить стихи, чтобы я потом могла приятно провести время с Ильей. Она так искренне радовалась за меня. А самое главное, она помнила множество приятных моментов из моей жизни, которые были намертво похоронены в моей памяти. Без ее помощи я бы никогда их не вспомнила. Мне очень жаль, что ее вижу только я. Но иногда мне кажется, что психиатры не правы. Вдруг они ошибаются, и она действительно на самом деле какой-нибудь призрак. Может быть, даже и не моей мамы. Или призрак какого-то прошлого. Но ведь в мире столько необъяснимого. В нашем мире, возможно, все. Вдруг она не плод моего воображения, а реальное существо из другого мира. Почему мои врачи не допускают этого?